Глава 23. Май 1976 года. Спустя 10 дней после обнаружения тел единственная оставшаяся в живых из семьи Коломбо, дочь Патриси, была заперта в тюрьме округа Кук по официальному обвинению в убийстве и пособничестве убийству. Расследование вел старший следователь Рай Роуз. Роуз не сомневался, что Патрисия присутствовала при убийстве родителей и брата. Эту убежденность подкреплял странный визит, позже оспариваемый и оставленный на усмотрение присяжных, двух полицейских, Джина Горгана и Джона Ландерса, к Патрисии в женское отделение тюрьмы. В официальном протоколе, подписанном Горгана и Ландерсом, и в их свидетельских показаниях в суде над Патрисией они заявляли, что она отправила сообщение с просьбой поговорить с ними. И однажды вечером они встретились с ней в комнате для свиданий тюрьмы. Они снова сообщили ей о ее конституционном праве на присутствии адвоката. Патриси ответила, что она знает свои права, ей плевать на адвокатов, и если она хочет поговорить, она будет говорить. Затем Патрисия Коломба якобы рассказала полицейским о своем видении, в котором отец лежал на полу в гостиной родительского дома. Он был в темных штанах и лежал на спине. Она также видела мать, лежащую на полу в коридоре в ночном белье. И она видела брата, лежащего на полу в своей спальне. Она вспомнила, что в прихожей был включен свет, и она видела окровавленные ножницы. На вопрос: "Видела ли она в доме с телами себя?" Она ответила, что видела. На вопрос: "Видела ли она себя причастной к убийству матери, отца или брата?" Она растерялась и сказала: "Возможно, но я не уверена. Я ни в чем не могу быть уверена". Горгана спросил, может ли она что-то еще рассказать им о видении. И она начала говорить несвязно, делая следующие заявления, которые, по утверждению полицейских, они цитируют в своём протоколе дословно. Она увидела отца, который сказал, что Иисус простит ее» и боюсь, что я там была. Я вижу себя там. Я вижу их всех одновременно в моем сознании. Относительно мотива. Я чувствовала страх и ненависть. Страх, что ненависть родителей причинит вред мне и Фрэнку, де Луке. Относительно места преступления она колебалась. Я чувствую, что была там одна, или я была там с кем-то еще, кто это совершил. Относительно ночи убийств. Я вижу, как Майкл открывает мне двери. По-моему, он был не в пижаме, я не помню. Я слышала, как отец велел Майклу подняться в спальню. Позже я вижу там мать лежащую на животе. Я вижу мать в халате. И очевидно, позже той ночью. Я помню, что Фрэнк Де Лука проснулся, когда я ложилась спать. Я напугала его, и он проснулся. Я была голая. Я не помню, была я на улице или нет. Двери квартиры были заперты. И больше всего я ненавидела мать. О тюрьме округа Кук. Я терпеть не могу это место, я не могу его выносить. Я попытаюсь покончить жизнь самоубийством. И последнее видение. Я вижу, что со мной был еще кто-то. Если бы со мной был Фрэнк, вы бы предложили ему неприкосновенность. Незадолго до визита Горгана и Ландерса, неведомый им доктор Пол Черриан, тюремный психиатр опросил Патрисию на сеансе, продлившемся минут сорок. Он обнаружил, что она пребывает в растерянном, подавленном состоянии и склонна к самоубийству. У нее было чувство никчемности, беспомощности, безнадежности, общее чувство вины, психомоторная заторможенность, и она страдала бессонницей и потерей аппетита, сообщил он. По словам Черриана, присутствовали явные симптомы психического заболевания. Именно в таком состоянии Патрисия якобы рассказала Горгану и Ландерсу о своем видении. После визита Горгана и Ландерса Патрисию поместили в тюремную больницу. Другой член команды Рай Роуза, следователь Рас Маринок, обнаружил интересную информацию, касающуюся страха Патрисии Коломбо перед отцом. 13-летний мальчик по имени Джефф Йоргенсен, который жил в квартире 909 по соседству с квартирой Патрисии и де Луки, подружился с Патрисией и часто к ней заходил, когда она была дома одна. Иногда он даже ходил с ней по магазинам. Однажды пошел с ней в дом Коломбо и встретил Майкла. Незадолго до Рождества, за 4-5 месяцев до убийства, юный Джефф был у Патрисии, когда ей позвонили. Джефф вспомнил, как Патриси обращалась к звонившему папа. Во время разговора Патриси жестом предложила Джеффу стать поближе к трубке, чтобы он мог слышать, как звонящий говорит: "Я достану Френка". Предполагалось, что Патриси пыталась получить свидетеля продолжающихся после нападения на Делуку на парковке угроз отца. Эта информация зафиксирована в подписанном следователем Мариноком протоколе. Ни протокол, ни информация на последующем судебном процессе не разглашались. Узнав от Лэни Митчелла о том, что Роман Собчинский обсуждал с Фрэнком де Лукой по телефону планы убийства Фрэнка и Мэри Коломбо, и что Делука считал Романа крестным отцом Патрисии, следователи связались с ее настоящим крестным отцом из прошлого, Филом Капона, дядей Филли, и допросили его. Капона отрицал, что знал об убийствах что-то кроме того, что было обнародовано, и заявил, что не видел Патрицию Коломбы и не разговаривал с ней более двух лет. Он согласился пройти проверку на детекторе лжи. Проверку Фила Капона на полиграфе проводил Майвоуд Джон Леннихан в участке Департамента шерифа. Капона задали множество конкретных вопросов относительно его возможной осведомленности об убийствах Коломбы и о том, давал ли он когда-нибудь Патрисие Коломбо оружие, пистолет. Капона откровенно ответил на все вопросы. По окончании проверки полиграфолог Ленихан пришел к выводу, что Капона говорил правду. После проверки с Капона поговорил сержант Рон Иден из полицейского управления Elk Grove Village, присутствовавший на процедуре. Капона сообщил Идену, что сразу после того, как узнал об убийствах, Он заподозрил возможную причастность Патрисии. Причина, по его словам, заключалась в том, что он знал о серьезных трениях между Патрисией и ее семьей. Ид наставил комментарий в своем протоколе проверки на полиграфе и подписал его. 11 дней спустя после обнаружения тел с срэйм Роузом связался человек по имени Эдвард Бернет, водитель грузовика в соседнем пригороде Аддисон. У Берната была 23-канальная рация Джонсон гражданского диапазона, которую он недели ранее купил на Максвелл-стрит, на большой открытой пешеходной площадке типа блошиного рынка в Чикагском нижнем вестсайде. После покупки Бернард заметил выгравированную снизу фамилию Коломба и ряд цифр. Роуз попросил Берната принести рацию. Когда Рей Роуз увидел рацию, он ощутил прилив адреналина. Снизу были выгравированы числа: 350 26 65 60. Номер социального страхования Френка Коломбо. Роуз подробно расспросил Берната о покупке рации, но Бернет мог сказать ему только, что рацию за 50 долларов продал ему черный мужчина. По описанию у этого человека не было особых примет. Рацию сохранили в качестве доказательства. Теперь у Роуза была еще одна проблема, которую нужно решить. Несмотря на постоянный поток разнообразных потенциальных доказательств по делу, сам Роуз теперь сосредоточился на втором человеке, которого он считал причастным к убийствам Коломбо, любовнике Патти, Фрэнки Де Луке. Против 38-летнего фармацевта веских доказательств у Роуза не было. Имелся только размазанный отпечаток ладони, найденный на брошенном Тандерберде Френка Коломбо, который мог мог оставить Де Лука. Однако для ареста этого было недостаточно. Роуз продолжал искать. Семейные автомобили Коломбо, не представлявшие проблемы, когда в убийствах подозревали некую банду грабителей домов, организованную преступную группу, теперь всплывали как определенная проблема. Тандерберд Франко Коломбо найдены разграбленным, разгромленным и брошенным в Чикагском гетто. И Олдсмобиль Мэри, два дня спустя обнаруженный на парковке многоквартирного дома в соседнем пригороде, по-видимому, были угнаны убийцами, как считала полиция, с целью создать впечатление, что семьи нет дома, и тем самым замедлить обнаружение тел. Когда замешана банда, легко понять, как можно угнать машины. Но поскольку в преступлении обвинили только одного человека, Патрисию, это было необъяснимо, если только ей не помогали. И, разумеется, очевидным кандидатом был Фрэнк Де Лука. Однако Рэй Роуз, у которого еще не было достаточно оснований для его ареста за убийство, не мог и обвинить его в угоне с места убийства. Но на то, чтобы доставить машины в те два места, где их обнаружили, Требовалось провести за рулем от 45 до 60 минут. Роузу было трудно поверить, что тот, кто убил семью, мог так долго разъезжать по городу и пригородам, оставаясь незамеченным. Произвести выстрелы шестью пулями в трех человек, пробить черепа, перерезать глотки, изрезать тело молодого Майкла так, что кровь пропитала ковер, измазать ею стены и залить потолок. Убийцы явно были все в крови. Роуз не мог постигнуть, что их никто не видел. Эта проблема так никогда и не была сколько-нибудь удовлетворительно решена. Даже когда сама Патрисия Коломбо наконец рассказала то, что помнила о той ужасной ночи, смогла объяснить передвижение только одной машины.